Смородина черная Нашему организму то и дело приходится адаптироваться к новым и новым химическим веществам. Это дается ему нелегко. По сути дела иммунная система находится в состоянии постоянного стресса, и неудивительно, что все чаще она реагирует на чужеродные вещества бурными аллергическими проявлениями даже при приеме, казалось бы, безобидных синтетических витаминов. Чтобы этого не случилось, старайтесь пополнять свой витаминный запас за счет растений, таких, например, как черная смородина. В ее ароматных ягодах накапливается много питательных веществ. Витамин С до 400 мг, каротин, провитамин А, витамин П, органические кислоты, дубильные вещества, эфирные масла, Микроэлементы и другие биологически активные вещества Ягоды используют свежими, сухими или в виде сиропов и варенья как витаминные, лечебные и профилактические средства При хронических заболеваниях желудка, особенно с пониженной кислотностью полезно пить сок из ягод черной смородины по полстакана 2-3 раза в день Листья черной смородины также содержат много витаминов Наряду с ягодами они входят в состав витаминных сборов. В народной медицине чай из листьев черной смородины применяют при простудных заболеваниях, подагре, ревматизме, болезнях мочевого пузыря, камнях в почках и мочевом пузыре, а также при кожных заболеваниях. Свежие листья черной смородины добавляют как пряность при засолке огурцов, помидоров, капусты. Приведем некоторые рецепты витаминных чаев, в состав которых входят листья и ягоды черной смородины. Витаминный чай номер один. Шиповник, плоды, одна часть. Смородина, листья, одна часть. Малина, листья, одна часть. Брусника, листья, одна часть. Две столовые ложки смеси заливают стаканом кипятка, кипятят 10 минут Настаивает 1-2 часа в плотно закрытой посуде Процеживает и пьют по полстакана 2-3 раза в день Витаминный чай номер 2 Шиповник плоды одна часть Смородина плоды одна часть Одну столовую ложку смеси Заливает пол-литра кипятка Кипятят 10 минут Настаивает 3-4 часа в плотно закрытой посуде Процеживают и пьют по полстакана три раза в день. Витаминный чай номер три. Шиповник, плоды три части. Черная смородина, плоды одна часть. Одну столовую ложку смеси заливает пол-литра кипятка. Кипятят 10 минут. Настаивает 3-4 часа в плотно закрытой посуде. процеживают и пьют по полстакана три раза в день. А Если нет других компонентов, то витаминный чай можно приготовить только из листьев черной смородины. Для этого заваривают 5 столовых ложек измельченных листьев одним литром крутого кипятка. Настаивают один час в плотно закрытой фарфоровой или фаянсовой посуде, затем процеживают и пьют по одному стакану 3-5 раз в день. Смородина со сметаной. 500 грамм ягод смородины. Хорошенько вымойте, дайте воде стечь, положите на блюдо. Посыпьте сахарным песком по вкусу и полейте сметаной 300 грамм. Подайте блюдо охлажденным.